Большой дом из одного кирпичика. Ехала деревня мимо мужика. Вдруг из-под собаки лают ворота. Выскочила палка с бабою в руке. Начала дубасить коня на мужике. Дубасила, дубасила. Конь из шкуры выскочил, да и убежал. Осерчал мужик и бнул бабой по воротам шлепать. Шлеп-шлеп, ворота на части, баба напополам. Совсем мужик опалаумил, ни коня, ни бабы. Как теперь жить в гордом одиночестве? Составил мужик кое-как бабу, глиной промазал, как новая, лучше прежней. Только вот живот к голове прирос, а ноги сверху болтаются. Ну, да бабе и так сойдет. А кому ворота чинить? Взял собаку за хвост, привязал к перекладине, собака лает, лапами сучит, деревня стороной обходит. Пришла осень, холодно, дождливо, а дров еще с прошлой зимы не осталось, и лошадь сбежала. А шкура-то осталась, сварганила баба мужику тулуп шиворот на выворот, да себе варежки на ноги напялила, а все одно холодно, потому как дом ихний из одного кирпичика, да и тот половинка. «Поезжай, мужик, в лес дров наруби!» — кричит баба. А чем рубить, когда топор еще летом сварили, да сожрали в сухомятку? И ехать не на чем. Мужик хоть дурак был, а догадлив. Давай, баба, запрягайся в сани, я на тебя взгромоздюсь, веток наломаем, дров назапасаем. А сани-то давно сожгли, еще прошлым летом. Нече делать, сперли в деревне курицу, дед взгромоздился на нее, бабка за ним заковыляла мужик погоняет, баба трусцой бежит. Гром гремит, земля трясется, дед на курице несется, бабка шлепает пешком, ноги чешет гребешком. Доехали до леса, а там чисто поле. Закрючинился мужик, отстегал палку бабою. Глядь, ворона скочет в клюве ветку несет. Мужик притворился мертвым, ворона вспрыгнула ему на морду лица, Только хотела глаза выклевать, мужик хвать за ветку и прибрал ворону к рукам. Забилась, закудахтала ворона, каркает человеческим голосом. «Отпусти меня, дед, к деткам, все, что скажешь, сделаю». Но мужик хоть дурак был, а догадлив. «Нет уж», — говорит, «у меня конь сбежал, дров нетути, жрать неча, так с тебя хоть файфа-клок. Все мясо» запихал ворону за пазуху, курицу оседлал, ветку бабе всучил и погнали. Дома печь затопили, ворону ощипали, суп мясной варили три дня и одну ночь, терпеть стало не в мочь, жрать хочут оч-оч, супу похлебали, кости обглодали. Еле-еле, да еще осталось. Вывесили за окно, впрок, а окна-то и не было, так, дыра потому как дом весь полка до да палати. Глазом не окинешь, а осмотреть то не на что, светом обгорожен, небом накрыт. Ворона свалилась в снег и покатилась под откос. Сиганул мужик на бабу и понеслись они за ней, а вороны след простыл. Зато смотрят, коньях в скирды забрался, только хвост и торчит. Обрадовался мужик, вытащил коня за уши, Снопы на бабу перекидал, конь сам за ними потрусил. Тепереча у них сено с участком и конь. Праздник, да и только. Принялась баба на радостях солод готовить, растерла между пальцев, в корыте замочила, вышла аж бочка пива. Вся деревня приперлась, всем подносили, да поленом сверху дубасили. Пиво само затекало, даже рта открывать не стали. Гогочут конь с собакой, барыня бабку-детку пляшет, Деревня в круг ворот вьется. Такая катавасия стоит, коту Ваське спать не дают. Осердился кот, по-медвежье как заорет. А мужик с бабой зажили себе на лавке, А печь сдавали коту, лошади до да псу. Хороши барыши, на хлеб да воду все пошло. Так и живут мужик да баба, да ихние детки, да детки-дедок, да самых малолеток в этом царстве-государстве. Потому как правильным путем идут, курсом правильным и повторяют то, что уже наделали. Добра не наживают, а и всем быть довольны продолжают, из принципа. Потому как все принципы, которые были принципиальными, хоть и оказались не непринципиальными, принципиально выполнены на все 100%, от А до Б. «Живи не хочу. Всем досталось, даже нам в рот кое-чего попалось. А вы говорите, народ пожил и будет. Нет, живет народ и большей частью доволен и весел. Самогонов досталь, а чего еще надо?» Да ничего этому народу больше не надо. Всё пофигу и по другим частям души и тела. Да здравствует! Ура! И так далее.